22. Январь 16. -е. Обновятся условия жизни. Каждый имеет своего непревзойденного духа, руководителя. «Наш путь великий, наш путь не прерывается ничем». В скобках параграф 79 «Сердце». Очень много участвует молодежи в поисках нового мира.